Глава 14 «О, капитан, давненько вас не было. Простите, мизель, я был неучтив. Гэл — мое имя», — представился молодой человек, круглый как мяч, с гладкой как коленко, головой и маленькими глазками. «Добрый день, мадам Зоуи», — представилась в ответ, опасливо озираясь. Вид парня не внушал доверия а быстро перебирающие что-то невидимое в воздухе пальцы откровенно пугали. «Что вас привело ко мне?» «У мадам Зоуи есть украшения, которые она хотела бы продать». «Стэнли, ты же знаешь, что я не покупаю примитивные. Просто посмотри!» Прервал ювелира Исье Стэнли, коротким кивком подав мне знак, чтобы я вручила напыщенному индюку украшения. «Ладно», — обреченно вздохнул парень, но тут же с восторгом воскликнув, осторожно взял с моей ладони две серьги. «Чистейший камень! Хм, незнакомая застежка. Мадам Зои, кто вам создал такое сокровище?» «Муж подарил, ныне покойный», произнесла в ожидании, уставившись на парня, который, по-моему, не услышал мой ответ, продолжая тихо ворковать с моими сережками. Я и Исье Стэнли ему не мешали и если я чувствовала себя не очень комфортно, то капитан, видимо, такое уже видел, и выражение его лица оставалось равнодушным. Но вот из достал небольшую коробку и медленно стал вытаскивать из нее лупу, какие-то пинцеты и прочую атрибутику. Воркование закончилось, на пухлые щеки сели очки, а лампа, до этого тускло освещающее мрачное помещение, Вдруг ярко вспыхнуло. И надо же было именно в этот момент моим часам прокукарекать. Да я чуть от стыда не провалилась, когда две пары глаз в изумлении на меня уставились. «Это часы», — пробормотала, чувствуя, как мои щеки запылали жаром. «Часы?» — переспросилась я Стэнли, окинув меня таким взглядом, будто я окончательно сошла с ума. Но «Ну не петуха же я в сумке с собой таскаю!» Сердито рявкнула, вынимая из кармана чудо китайской техники. «Это часы!» Снова слишком восторженно прокричал Исье Гэл, и, не прикасаясь к лежащим на прилавке часам, практически уткнулся в них носом. «Это невероятно! Никогда такие не видел! Это они петухом пели?» «Да!» «Орут ровно в двенадцать ноль-ноль». «Откуда они у вас, мадам Зои?» «Муж привез. Он не сказал, откуда они, да я и не спрашивала». Как можно непринужденнее ответила, мысленно же выругавшись, что так и не удосужилась отключить звук на часах. Обычно их не слышно в городском шуме, а во дворе мадам Розмари своих горластых хватает. Но здесь, в тишине, их крик не услышал бы только глухой. «Часы продаете?» Вдруг спросил Исье Гэл, наконец взяв их за браслет, и любовно погладил светящийся циферблат. «Я куплю их у вас». «Я не собиралась». «Сколько, мадам Зои?» — потребовал ювелир. Подавшись ко мне, он вперился в меня немигающим взглядом. «Сколько вы хотите за часы?» «Десять тысяч соринов. выпалила я, испуганно отпрянув от явно помешавшегося парня. «Пять тысяч сейчас? Еще пять? Через неделю?» Задумчиво проговорил парень, сверля меня препарирующим взглядом. «Согласны?» «Чеком?» — пискнула, неосознанно придвинувшись к эсье Стэнли. Рядом с ним мне было как-то спокойнее. «Да, конечно», — хмыкнул парень, со снисходительной улыбкой добавив. «Никто не держит таких сумм в доме». «Хорошо». Рассеянно кивнула, сейчас желая лишь одного — оказаться как можно дальше от этого сумасшедшего. «Договор принесу». «Стэн, будешь свидетелем!» — довольно протянул ювелир. Его взор вновь стал осознанным, а улыбка перестала быть похожей на оскал бешеного животного. Он с величайшей осторожностью положил часы на прилавок и вскоре исчез, оставляя нас в комнате одних. «Исье Стэнли, он точно в порядке?» Пробормотала, опасливо поглядывая на дверь, за которой скрылся помешанный. «Может, есть другой ювелир?» «Гэлл часто ведет себя странно, но он вменяемый, если вы об этом, мадам Зои. И я вас поздравляю. Отличная сделка. Только будьте благоразумны и не говорите о ней никому». «Что? Нет, конечно». Он что, правда готов заплатить за эти часы десять тысяч соринов? До меня наконец дошло, что сказал капитан, и я потрясенно уставилась на китайские часы. Гэл коллекционирует часы. Всем Левзее это известно. «Хм, коллекционирует? Я не знала, ответила, мысленно чертыхнувшись. Если ювелир такой охочий до часов, я могла бы просить больше? чтобы домик купить хватило, отремонтировать его и налог заплатить. Ну да ладно, жадничать не будем. Еще и эти не получила. Кто знает, может, разум к парню вернется, и он передумает. Да, вы недавно прибыли в Левзею, проговорил капитан, прервав мои лихорадочные мысли. Исье Гэлл не передумал. Он действительно отдал мне чек на пять тысяч соринов. Мы подписали договор, в котором он обязуется выплатить еще пять через неделю. Ювелир еще хотел выкупить у меня серьги. Его заинтересовала застежка. Но я решила пока не торопиться с их продажей. Кто знает, куда меня занесет в следующий раз. Накопления останутся в банке. А украшения всегда будут со мной, спрятанные в самом надежном месте, декольте. «Если решите продать серьги, вы знаете, где я обитаю», — хмыкнул Гэл, пряча в бархатную коробочку часы. Был рад повидаться. «До свидания, Исье, Гэл», — попрощалась я со странным парнем, все еще не веря в то, что в моем кармане лежит чек на пять тысяч Я спешила удостовериться в их наличии. Капитан Стэнли, видя мое нетерпение, никак не прокомментировал спешку но ускорил шаг, и когда мы добрались до перекрестка, где наши пути должны были разойтись, он молчаливой тенью последовал за мной, и только у дверей банка, пожелав мне удачи, широким шагом направился в сторону магистрата. Я же поспешила в здание банка, чтобы через пару минут покинуть его и с радостной и предвкушающей улыбкой рвануть к домику.